Стелла Грей. Обнаженное прошлое. Все персонажи и описываемые события являются вымышленными. Любое совпадение с реальными людьми или событиями является случайностью. Часть первая. Флакон со звоном солетел с полки и разлетелся на мелкие осколки. Комната тут же наполнилась мускусно-древесным запахом с ноткой ванили. Я вздохнула. Сразу стало горько и обидно. Любимые духи. Хоть и оставалось несколько капель, все равно жаль, вон как пахнет. «Самойлова, ты меня слышишь?» вернула в реальность Лариска своим бархатным контральто. «Я со стенкой разговариваю?» Я мотнула головой, чтобы отогнать подальше зарождающееся расстройство. Потом покосилась на телефон с включенной громкой связью и вздохнула. «Слышу, Лар. Вот и слушай!» не унималась она. «Включись уже, наконец-то! Мужчина в самом расцвете лет, красивый, обеспеченный, работящий. Не испугался, что у тебя ребенок? Что тут думать-то?» Вот так всегда. Лариска не успокоится, пока не выдаст меня замуж. Зорко следит, чтобы я не пропускала свидания и добросовестно ходила с каждым, кто меня на них звал. Выслушивая монолог подруги и коллеги на тему «У каждой женщины должен быть надежный мужчина», я быстро убрала осколки. При этом Лариска даже не заметила, что ей практически не отвечают. «Аня, сама подумай», — продолжала она. «В наше время просто социальное бедствие. Женщины, оставшиеся с детьми, и мужчины, которые этих детей принять не могут. А Эдик пригласил тебя на свидание со спокойной душой». Я снова села за туалетный столик, продолжая наносить макияж. Самое страшное — стрелки. Идеально ровные и одинаковые они могут получиться, если... Ты владеешь твердой рукой и искусством фотомонтажа. Впрочем, если Эдика не устроит мой мейкап, я особо не расстроюсь. Да, Лариска права целиком и полностью. Через два года мне исполнится тридцать. Дашке нужен отец. Решать проблемы самой надоело. И вообще, я бы и не отказалась просыпаться каждое утро с любимым мужем, а в конце рабочего дня снова засыпать у него под боком. Только вот... При виде черноволосого смуглого Эдика с белозубой улыбкой внутри были покой и тишина, будто в безветренный день на озере. Я смотрела на него, оценивала мускулистое тело, красивые коре глаза, хорошие манеры и... оставалась каменной. «Мам!» — Дашка нарисовалась в дверном проеме. «Можно я возьму те новые краски, которые мы вчера купили? Хочу потренироваться перед завтрашним уроком». Пропал ребенок. Но мои губы невольно улыбаются, когда Даша с горящими глазами скачет в магазине для дизайнеров, хендмейдеров и прочих рукоделов. А потом, прижимая к груди очередное сокровище, готовится к новому уроку в художественной школе. «Бери», — шепнула и улыбнулась я. Дочь бросила быстрый взгляд на телефон, прислушалась. Тетя Лара спросила одними губами. Я кивнула. Ребенок покачал головой, задрал нос и удалился в свою комнату. В этом вся Дашка. Она совершенно уверена, что нам вдвоем замечательно, а от мальчишек вообще одни проблемы. От мужчин тоже. «Ладно, я в тебя верю», — сообщила Лара и тут же притихла. «Кто там у тебя?» Даша зашла, — вздохнула я, расчесывая золотистые волнистые волосы. «Вот уж настоящее богатство. Всегда гордилась своей игривой и буду гордиться. Волосы всегда прекрасно выглядят, даже после душа и без укладки». «Передавай привет мелкой», — хмыкнула Лариска. «И не обращая внимания на ее рожицы. В конце концов, она сама повзрослеет и поймет, что мужик в доме — это благо. Все, давай, держи меня в курсе, Джульетта». Я несколько облегченно выдохнула, когда подруга отключилась. Переубедить Лариску нереально, а напоминать про два её неудачных брака опасно для жизни. Быстро завершив макияж, я открыла шкаф и вытянула платье. Песочное, со строгим силуэтом, эффектно подчеркивающим грудь Италию. Пусть Эдик не предел моих мечтаний, но он достоин того, чтобы смотреть на красивую женщину рядом. Меня несколько смущало, что он раздавал комплименты другим дамам с такой легкостью, словно вообще не напрягался. Дамский угодник? Вроде нет. Ловелас? Застегнув молнию, я повертелась у зеркала и осталась довольна результатом. Что ж, не стоит сразу подозревать Эдика во всех грехах. Любой мужик ошалеет, оказавшись в редакции женского журнала. Такой-то напор красоты. Меня, правда, он выделил сразу. Хоть и не пойму, почему. Я подхватила сумочку и вышла из комнаты. Сейчас загляну к Дашке, велю не есть все конфеты вместо супа, который стоит на плите, и буду выходить. Глянув на изящные наручные часики, я ахнула. Совсем заболталась. Опаздываю. Боже, как неудобно. Гнетущее чувство внутри, которое будто давило на сердце, почему-то становилась все сильнее. Может, не стоит идти, позвонить Эдику, наврать что-нибудь о недомогании. Мы еще не столь близко знакомы, чтобы он примчался помогать, а так, заодно будет время обо всем подумать и разложить по полочкам. Я тряхнула кудрями. Так, самой Самойлова, не позорься, это всего лишь мужчина, он тебя не съест, да и свидание у нас первое, так что даже не понадкусывает. Грудь колесом, подбородок задрала и пошла. Подходя к комнате Дашки, я услышала, как тихонько наигрывает этническая музыка. Надо же, совсем маленькая еще, а музыкальный вкус, как у меня в 28. Я открыла дверь и увидела на полу дочь, лежащую в странной позе. С ног до головы обдала жаром. За горло схватили невидимые руки ужаса. «Даша!» — крикнула я, и, оказавшись рядом с ней, рухнула на колени. «Даша! Дашенька!» От запаха, царившего в больницах, у меня всегда болела голова. И вот сейчас, находясь в коридоре, который буквально слепил своей белизной, я кусала губы и бездумно смотрела в пол. Не пустили. Дашка потеряла сознание, и у меня не получилось ее привести в чувство. Изначально паника захлестнула с головой. Хотелось метаться по комнате и кричать. Но, слава богу, это лишь промелькнуло яркой картинкой перед внутренним взором. И я, вскочив на ноги, Быстро вызвала скорую помощь. Сердце колотилось, как бешеное. Дочка выглядела такой бледной, такой худенькой. Боже, не зря соседка говорила, что ей не хватает витаминов, что в школе слишком большая нагрузка, а ребенок постоянно бегает в художку. Я даже не заметила, что всю дорогу в душной кабине машины сидела, сжимая в руках плюшевого сиреневого слоника, которого Дашка как-то прицепила на мои ключи. Слоники у нее были везде, постоянно. «Нет зверя полезнее, чем слон», — любила Дашка заявлять с такой важностью, что каждый раз я с трудом сдерживала улыбку. «В Индии, например, это священное животное». «Женщина, вам плохо?» — поинтересовался молодой высокий врач. Я невольно вздрогнула, только что осознав, что мне положили руку на плечо. Сделала судорожный выдох. «Да, мне плохо. Плохо. Там за дверью что-то делают с моей дочерью, но меня не пускают». «Сказали свое стеклянное, подождите тут, не нервничайте. Легко им». «Нет, порядок», — заторможенно ответила я, глядя в обеспокоенные серые глаза. «Просто переживаю за дочь». Врач быстро кинул взгляд на указанную мною палату, потом кивнул. «Хорошо, если почувствуете что-то не так, не сидите. Ребенку нужна здоровая мать». Я не успела ничего ответить, его отозвали. Но слова зажгли огонёк надежды и аккумулировали силы, которых еще несколько секунд назад не было. Загнав подальше беспокойство, я выпрямила спину и машинально откинула волосы назад. И именно в это время выглянула медсестра и позвала. «Анна Николаевна, зайдите, пожалуйста». «И что же с Дашкой?» – поинтересовалась Лариска, быстро растыкивая бумаги по папкам. «Пока диагностировали вегетососудистую дистонию», – вздохнула я, вновь чувствуя, как внутри ворочается червячок угрызений. «Отвратительная мать!» – не досмотрела, не смогла, вечно по уши в своей работе. «Но будут ведь обследовать, верно?» – уточнила подруга. Папки с грохотом свалились со стола. Лариска чертыхнулась и принялась их собирать – Я присела рядом, помогая ей. «Будут?» — кивнула. «Сегодня должны сказать диагноз». Вчерашний вечер хоть и заставил здорово понервничать, но как-то вот так сложилось, что врачи сумели заверить меня в том, что все будет хорошо. Но, во всяком случае, что Дашке ничего не грозит. Поэтому план созрел в мгновение ока. Возьму справку, договорюсь в школе, подам заявление и на недельку махнем на море. Да, сейчас только начало мая, но все равно очень тепло и... Для здоровья полезен сам морской воздух, не обязательно же плавать постоянно. А потом еще летом съездим». Приободрившись, я позвонила дочери. Минут десять поболтали, она заверила меня, что все в порядке и чувствует себя прекрасно. От сердца отлегло, и остаток дня я проработала со спокойной душой. Лариска убежала раньше. Очередное свидание с горячим кавалером. Я только покачала головой, мысленно прикидывая, каких вкусняшек куплю после того, как заеду в больницу. «Дашка будет рада до ужаса. Вот возьму ее любимого белого шоколада и йогуртов». Окрылённая и в прекрасном настроении, я закрыла офис и быстро спустилась на парковку. Красная Мазда сиротливо стояла одна. Да уж, не зря звание трудоголика ко мне прилипла намертво. Ничего не поделать. Зато мы с дочкой ни в чем себе не отказываем. Насвистывая бодрый мотивчик, я села за руль. Небо затянуло тучами. Вспомнились прогнозы синоптиков. Последние три дня обещали дождь, но он словно играл с людьми, только пугал. И так пока ни капли на землю не проронил. Ничего, скоро будем на юге, там даже если прольется вода с неба, не страшно. Дождь и море — это так же прекрасно, как солнце и море. Вот чистая правда. В этот раз я забежала в холл и тут же оказалась возле стойки регистратуры. Самое Лаводарье уточнили у меня. «Да». «Игорь Сергеевич вас ждет. Вчерашний маршрут, знакомый кабинет. Меня попросили подождать немного. Я села с краешка на стул и задумчиво заскользила взглядом по окружающей обстановке. Дверь открылась, и появился врач, который интересовался вчера моим самочувствием. Удерживая в руках какие-то бумаги, он явно думал о чем то своем, не очень радужном. Как же я вчера была невнимательна!» Не сообразила, что вести нас с Дашкой будет именно он. Заметив меня, мужчина на мгновение замер, словно не ожидал увидеть, и тут же чуть нахмурился. — Здравствуйте, Анна Николаевна. — Добрый день, Игорь Сергеевич. Что скажете? Он прошел на свое место, сел. Медленно отложил бумаги в сторону и посмотрел на меня. И сама не знаю почему, но по позвоночнику пробежал холодок. А еще стрелки белых часов, висевших на стене. Вдруг стали тикать с оглушительной громкостью. «Анна Николаевна!» — начал он. Я невольно вцепилась пальцами в сумочку. Горло перехватило невидимым обручем. «Боюсь у вашей дочери лейкемия».